— Возьми себя в руки, девочка, там твой муж. — Это все ужасная ошибка, — ответила я. — Старайся избегать клише, — посоветовал Пол. Они лишь снижают стиль. И бесцеремонно швырнул собачонку в раковину. Он достал сигарету французскую без фильтра. Когда я провел первую ночь с Анорией, я всю ночь проплакал. Жуткое время ответственности. Жуткое. Я сообразила, что и зовут собачонку. «Ну, а теперь скажи Полли, что не так?» «Он бьет себя, да?» — завел мальчиков. На его любовницу положил глаз плейбой. «Нет», — ответила я, не сдержав улыбки. «Нет», — удивился он, а потом довольно обыденно спросил. «Здесь можно курить?» И оглянулся, наверное, в поисках детекторов дыма. «Помнишь про любовь всей моей жизни?» — сказала я. — Он вернулся? — Да. — Он здесь, в отеле? — Был. — Уехал. — Уехал. — Черт возьми. — Он женат. — Черт возьми. — А я замужем. — А ты замужем. Пол ставился на меня, забыв про сигарету. — И что же делать? — спросил он через некоторое время. А потом с возрастающей тревогой. — Ты оденешься? Пол, проговорил я, сморкаясь, я обожаю тебя за то, что ты понял всю чудовищность этой ситуации. Я не собираюсь ничего делать и ничего надевать. Останешься раздетой, сказал Пол. Обожаю. Не в этом дело. Мы должны помнить, что это мой муж, и мне невероятно с ним повезло. Да, согласился Пол, мы должны об этом помнить. Мы почтили Эдой минутой молчания. Потом Пол сказал. Дорогая, Как ты знаешь, я ничего не имею против Эда. У меня нет к нему ни единой претензии. Он мне нравится, он милый и все такое прочее. И тем не менее, пол нетерпеливо помахал сигаретой, мы должны взглянуть правде в глаза. Мы вышли за него из-за разочарования в любви. Вот как? Какого разочарования? Разочарования в любви всей твоей жизни. Не будь смешным. Разве я смешон? Я посмотрела на него. «Дорогая», — сказал он, — «любовь и есть любовь», — и пожал плечами. «Не говори так. Но я чувствую, что падаю, что впала в это». «Господи», — проговорила я через мгновение, — «я больше никогда не увижу Алекса». «Ты больше никогда не видела его последние семь лет», — заметил Пол. «И что? Увидела снова?» Тут он сделал небольшой спиральный знак сигаретой, легкий жест, который, тем не менее, прекрасно описал парадоксальное колесо жизни, где все неизменно обращается, и все мы пожинаем именно то, что посеяли. В этот момент послышался двойной стук в дверь, и, если я не ошиблась, какое-то приглушенное хихиканье. Оно ее посопело немного в раковине и высунуло оттуда голову в направлении двери ванной. Я увидела у нее бордовую ленточку на абсурдно-крохотном пучке волос. Стучат? заметил я Пол. Да, ответил он, я не успел об этом сказать. Сюрприз! Глава 15. Когда Эд в конце концов проснулся, то обнаружил на краю ванны три пары болтающихся женских ног. Точнее, четыре, если считать и Аноре. Впрочем, все мы были вполне одеты. «Держим пари, ты рад нас видеть», — озвопили и Флора. Обе были возбуждены, обе только что прилетели вместе с Маком на Конкорде. Эд встал в дверях и, из Ероши в свои и без того растрепанные волосы, сказал «Привет». Он любил и Флору и никогда не сердился на них, и поэтому просто повернулся и ушел. На языке Эда это было все равно, что вытащить автомат Калашникова и перестрелять всех на месте. В ванной зацарилась испуганная тишина. «Пошли», — сказал Пол, вытягивая себя из ванны и твердо припарковав собачонку под мышкой, как сумочку. Она лишь тихонько тявкнула. Он вытолкнул меня в комнату, а потом вся троица выскользнула из номера, оставив меня с Эдом слушать музыку. Я отпаковал вещи. «Мы летим в Мексику?» — спросила я. Все в пятером?» «Ну, они просто заглянули». — Я пытаюсь, — сказал Эд, — я пытаюсь провести здесь свой медовый месяц. — Но разве я виновата, что они появились? — Ты ни в чем не виновата, — сказал он. — Эрго, я его лишился. — Но они просто заглянули, — закричала я, — потому что любят меня. А теперь они ушли. — Не говори со мной таким образом, — сказал он ровным голосом, подавляя бешенство. «Знаешь что, мне обрыдло ходить на цыпочках по твоей вонючей скорлупке в страхе, как бы ее не повредить», — завопила я. «На цыпочках?» «На цыпочках! Когда это ты ходила на цыпочках? Когда прервала свадебную церемонию? Когда опоздала на самолет?» «Ты ничего не понимаешь, по скорлупке, да ты просто слон в посудной лавке!» «Ты ничего не понимаешь!» Эд захлопнул чемодан, застегнул его и запыхтел. «Куда ты собрался?» «Подальше от себя». В дверях он остановился. Он всегда останавливается. «Скажи мне только одно», — говорит Эд. «Что сказать?» «Чего я не понимаю». «Молчание. Наконец я выговариваю». «На свадьбе ты сказал сколько угодно, сколько угодно». «А теперь лишь из-за того, что Пол, Дел и...» «Ты слышала когда-нибудь про каплю, которая переполняет чашу?» «Но я не приглашала их. Я не виновата в том, что Пол и Дел...» «Я не желаю слышать никаких оправданий. Не желаю слышать частности. Всегда возникают какие-то особые обстоятельства. А я вижу за ними общую картину, вижу широкие мазки, вижу основную идею. Умоляю тебя, можно нам просто уехать в Мексику?» «Что ты такое говоришь? Важна поездка, а не пункт назначения». Он снимает кольцо и бросает его на кровать. Вот так. Поворачивается, уходит. Я нашла Деллу наверху, под крышей в апартаментах Мака. Или, точнее говоря, сначала я не нашла ее. Поначалу квартира показалась мне пустой, такая белая, с окнами на обе стороны но с яркими картинами на стенах и одним из тех стройных диванов, что обволакивают углы электрической голубизной. Я побродила там, гадая, куда же делась Делла, пока она не высунула голову из-под кровати и не сказала, что она здесь. Кровать стояла на небольшом возвышении в глубине комнаты. Дел лежала под ней, и ей только-только хватало места, чтобы глотать из горлышка шампанское. Мак пригласил на чашку чая царину спунер, Проговорила она, будто бы все этим объясняя, и захихикала, словно пожарный гидрант. «Что?» — переспросила я. «Я всегда так делаю, когда слышу какую-нибудь короткую шутку. Ты присоединяешься или нет?» «Не сходи с ума», — сказала я. «Он вернется с минуты на минуту? Или забирайся сюда, или уходи?» Я задумалась над ее предложением. Уйти было некуда. Кроме того... Мой мозг напоминал одну из тех компьютерных заставок, где картинка рассыпается и мелкими точками оседает вниз. И я залезла под кровать. Эд ушел от меня, — сообщила я. У царины Спунер тело века. Я знаю, кто такая царина Спунер, — сказала я. Какое-то время мы помолчали. Потом Дэл проговорила. Мак признался мне в любви. Вот как? По телефону. Поздравляю, сказала я, хотя не уверена, что в этом случае нужны поздравления. Как не принято поздравлять со свадьбой невесту, а только жениха. Когда поздравляют невесту, то, по-моему, возникает мысль, что она отчаянно стремилась замуж. Мах считает, что всякие признания в любви это ложь, сказала Делла. Думаешь, он способен тебе изменить? спросила я, изображая сарказм, но Дел сарказма не заметила. И еще как. Просто, чтобы доказать это. Кому? Себе. Мака по-прежнему не было, и я повторила. Этот меня ушел. Молчание. Вероятно, Делла размышляла, что бы ей такое сказать. Потом я проговорила. Медовый месяц — такая противная штука. Он вернется, сказала Делла. Он швырнул мне кольцо, сказала я. Так что, наверное, брак расторгнут. «Но не в первый уже раз», — сказала она. «Нет, в первый», — возразила я. «Раньше мы еще не были женаты». «Да, свадьба не состоялась. Вот что я хочу сказать». Делла как будто отвлеклась. Дел.